Глава одиннадцатая Элеонора утверждала, что на сайт знакомств надо заходить исключительно в хорошем настроении, иначе всех кавалеров распугаешь противозачаточным лицом. А как поднять себе настроение в полпервого ночи? Конечно же, пойти поесть. Я выбралась из-под одеяла и, подсвечивая себе путь с телефоном, бесшумно, как ниндзя, прокралась на кухню. Что у нас сегодня в меню? Приветливые котлетки. Так, мои румяные, но не все сразу. Съем только две. А на верхней полке что? Ага, тушеная капуста скучает. Идеальный легкий ужин. Вот как нелегко было нашим предкам. Это сейчас все благо цивилизации и свет в холодильнике. А в старые времена по десять раз за ночь к еде не натаскаешься. Нет, доставай лучину, лезть в погреб к землеройкам и скалопендрам. Бр. Положив себе полную тарелку еды, я забралась ногами на табурет и принялась изучать анкеты. «Вау! Сколько мне мужчин написало! Да я на расхват! Но чем больше я читала присланные сообщения, тем грустнее мне становилось. Игорь, тридцать пять лет. Ты такая сладкая горячая. Какая твоя самая смелая фантазия? Чтоб таких, как ты, было меньше!» – пробубнила я с набитым ртом. – «Заблокировать». «Максим». «Тридцать девять лет». «Детка, ты случайно не свитер? Тогда почему я хочу тебя связать, а потом натянуть?» «Мой тяжелый вздох». «Заблокировать». «Артем, тридцать семь лет». «А ты немного пухляж, как я погляжу. Пришли сиськи, чтоб я посмотрел, есть ли смысл общаться». «Да что с вами всеми такое?» Я отпихнула телефон на край стола и обиженно пошла ставить чайник. «Без шоколадки тут не обойтись». А что такого? Шоколад делают из какао-бобов и сахара. Бобы – это овощи. Сахар делают из свеклы. Свекла – это овощ. Значит, шоколад – это овощ, а овощи кушать полезно. В своем манифесте Элеонора говорит, что проблема не в отсутствии нормальных мужчин, а в ограниченном сознании и ложных убеждениях. Наш коварный мозг не дает нам видеть нужные варианты, пока мы его не перепрограммируем. Демс звонко посыпался в хрустальную вазочку, а по кухне поплыл нежный аромат жасминового чая. «Привет», — мигнуло новое сообщение. «Вижу, ты онлайн. Давай познакомимся». «Так, кто там у нас?» «Вадим, тридцать восемь лет». «Битмейкер своего сердца. Развиваю в себе лидерские качества, чтобы в случае аварии в маршрутке люди доверили разбить мне стекло этим прикольным молоточком». «Будет круто, если у тебя хорошее чувство юмора, и ты любишь литературу и кино». «Ну, конечно, у меня хорошее чувство юмора, и литературу я люблю. Женские романы, очень даже литература. И кино. Ну, кто не любит кино?» «Привет, давай». Напечатала я в ответ и радостно поёрзала на стуле. «Вроде этот Вадим очень даже адекватный». «Чего не спишь? Ты тоже сова и поздно ложишься?» спросил собеседник. Я посмотрела на горку орехов, которая выросла рядом со мной на столе. Я всегда так ем ММДЭМС, когда никто не видит. Обсасываю шоколад вокруг орешка и отдельно складирую. Потом смотрю на них, радуясь, какая я молодец, и затем съедаю. Скорее уж я не сова, а белка. На следующее утро я с трудом открыла глаза. «Так, с кем у меня сегодня свидание?» «Ей-богу, пора заводить записную книжку» а то я совсем запуталась в мужиках. Походы на свидание надо на законодательном уровне приравнивать ко второй работе. Сил отнимает немерено. С Михаилом мы познакомились пару недель назад, на свидание выбрались только сегодня. С фотографии на сайте на меня смотрел мужчина моей мечты. Широкоплечий, спортивный, улыбчивый. Общался он вежливо, дикпики не высылал, вампиров не верил и женат не был. Я томилась в предвкушении приятной встречи. Он сказал, что поведет меня в свое любимое место. Нарядная я ждала своего принца у метро. «Привет, это ты, Женя?» Поинтересовался у меня мужчина в возрасте. «Да, я Женя», – растерянно ответила я. «Но вы меня, наверное, с кем-то путаете». И тут меня озарило. «Михаил?» Михаил оказался на десять лет старше и килограмм на двадцать больше, чем на фотографии. «Ну что, пойдем? Тут совсем недалеко. Такое чудесное место!» Я в замешательстве последовала за своим спутником. «Вы другой на фотографии?» — не удержалась я. «Ты чего это на «вы» ко мне?» — улыбнулся тот. «Да, фотка старая, но я же совсем не изменился». «Ну да, совсем. Просто из моего парня стали похожи на моего отца. Идти и вправду было недолго». Вот только я никак не ожидала, что мы окажемся в магазине с товарами для охоты и рыбалки. Пойдем, пригласил меня внутрь довольный, как толстый кот при виде сметаны Михаил. Там такой мотыль, просто сказка. А удильщи еще новые завезли, латвийские, бомба. Мой телефон завибрировал. Сообщение от Дани. Капец, радаки едут. Михаил, решительно сказала я. Рада была, конечно, познакомиться, но мне пора, непредвиденное обстоятельство. Кавалер явно расстроился. «Как жаль. А что случилось? Может, я могу помочь?» «Нет-нет, у соседки кошка рожает. Удочка тут не поможет». Я помахала незадачливому жениху ручкой и поспешила к метро. «Тут уж теперь не угадаешь, что лучше – фотки половых органов в личку или мотыль на свидании». «Ничего тебе доверить нельзя!» Бубнила мама, складывая вещи Дани в рюкзак. «Попросили только за братом следить. А если б он себе шею свернул?» «Мам, ну Женя-то тут при чем?» Отозвался брат. «Тебя вообще не спрашивают. Поедешь с нами на дачу? Будешь козу Тамары Семеновны пасти?» «Зашквар!» Тяжело вздохнул брат. «Там же интернет нормально не ловит». «А вам с интернет и не нужен!» Заверила его мать. «Воздухом свежим подышишь, и глаза отдохнут». «Вон какие краснючие, как у чупакабры!» «Вы опять РЕН-ТВ на даче пересмотрели», — уточнил Даня. «Все лучше, чем ваши тиктаки, таки тик -токи, мам, не умничай мне тут! Я тебя не для этого рожала, чтобы ты увечился!» «Да нормальный пацан растет», — заступился за Даню отец. «Я в детстве тоже по стройке лазил, шины жег и гудрон жевал». Мать посмотрела на отца таким уничижительным взглядом, что ему в пору было каменеть как при встрече с медузой горгоной живо оба в машину гыркнула старшая гречкина а ты повернулась она ко мне найди уже себе нормального мужика но не справляешься ты одна не справляешься